Глава 8. Под противоположной стеной храма высился, похожий на сгусток мрака, чёрный камень. Придон уже с топором в руке пошёл к нему неслышным крадущимся шагом. Сердце бухало тяжело и часто. Он чувствовал, как воспламенилась вся кровь, на лбу испарина. От камня веет опасностью, но пальцы наконец-то сжимают рукоять топора. Сзади тихонько вскрикнуло цветок. Он чувствовал, как женщина остановилась, и сам замедлил шаг. Движения стали вязкими. Что-то пробует остановить. Приходится ломиться, как сквозь невидимую бурю. Каменное изваяние изображало человека. Лучше бы да лунный бог явился в образе зверя или птицы, подумал Придон с дрожью. Никто на свете не может быть ужаснее человека. Яростная мощь стремилась покинуть тело, ноги становятся слабыми, а топор потяжелел. Едва не выскальзывает из взмокшей ладони. Огромные тяжёлые веки каменного идола начали подниматься. Лицо не двигалось, губы не шелохнулись, но в странной тишине толстые веки поднимались и поднимались, предон задержал дыхание. Тело напряглось в страхе. Из-под век блеснули два рубиновых огня. На тёмном камне, в этом тёмном храме, красный свет будто ударил придона в грудь. Он закашлялся. отступил на шаг. Веки продолжали подниматься. Наконец глаза открылись полностью, горящие яростью, красные, без радужной оболочки из рачков. Придон, шатаясь, отступил ещё на шаг. Сильный жар охватил всё тело. Череп сдавило, как орех в лапе великана. Прямо на пути вспыхнул огонь. Пламя поднималось из каменных плит. Языки огня бурно трепетали, словно под ударами ветра. Слышался треск горящего дерева и стреляющих угольков. Даже слышно, как сухо лопаются мелкие камешки. Сцепив зубы, он двинулся прямо в стену огня. Немыслимый жар охватил кожу, волосы вспыхнули и сгорели, кожа покрылась волдырями, те сразу же лопались, обнажая красную плоть, что тут же высыхала в страшном жаре, вспыхивала. "Итания", прорычал он, "с твоим именем пройду". Он шагнул у стены огня. Жар остался позади, а он торопливо взглянул на руки. Не только кожа цела, но даже чёрные волосы всё так же стоят дыбом от страха. "Ну что?" сказал он громко. Пальцы крепче ухватили рукоять топора. "Ты ещё не встречал Артан, червяк?" Каменная пасть раскрылась шире, предон занёс над головой топор. Пасть дрогнула, начала закрываться. Струя огня истончилась. Через мгновение только сизый дымок выбивался из сомкнутых челюстей. «Это лучше», — сказал Придон. «Я Артанин. Запомнил? Мы рождены в огне. Нас не испугать дымком с искрами. Если ответишь правильно, я пощажу твое капище. Если соврешь, я разнесу все в щебень, превращу щебень в песок, а тот в пыль, дабы ветер разнес и развеял». Пасть слегка разомкнулась. Тяжёлый голос прорычал угрюмо. Спрашивай, Артанин. В этом лесу есть чёрное капище, сказал Придон. Я не знаю, как оно зовётся у вас, но там спрятано лезвие моего, теперь уже моего меча. Я должен его отыскать. Каменный дракон молчал долго, глаза погасли. Придон уже поднял топор, глаза выбрали место, куда обрушить тяжёлый удар обухом. Дракон медленно заговорил: Я слышал. Но это было очень давно. Это было настолько давно, что даже я, который здесь уже 1000 лет в камне, а до этого 1000 лет носился над юной землёй, в общем, это очень давно. Я не знаю. Погоди. Я скажу, кто знает. Придон опустил топор. Сердце застучало чаще. Говори, жаба. Если идти вдоль реки, там будут гор Когда-то были молодыми и острыми, сейчас это наверняка холмы. Там жил чёрный див. Тогда это был ещё див, но я слышал, что он собирался стать богом. Если стал, то Придон спросил недоверчиво: "А он мне ответит?" Дракон сказал Угрюму: "Я тебе сказал, кто знает. А ответит или нет, зависит от тебя". Придон убрал топор в чехол. Дракон не шевелился, но Придону почудилось облегчение. проступившей на морде каменного зверя. Ответит, произнёс Придон. Ответит. Он повернулся и пошёл к выходу. Каменные плиты, где только что бушевало пламя, потрескивали, остывая. Цветок смотрела расширенными глазами. Когда вышли из храма на яркий свет, она прошептала: "Я никогда такого никогда". "Ты увидишь", сказал он, "насколько мир велик". А кто произнесла она тихо. И таня. Волна жара прокатилась по его телу, сладко заныло сердце. Богиня, ответил он. Богиня, повторила она. Богиня, богиня чего? Он мотнул головой, челюсти сцепил, чтобы не вырвался стон. Всего, ответил хриплым голосом. Богиня всего на свете. Именем её молюсь, именем её живу. «Во имя ее свершаю, творю, дышу, двигаюсь. Все, чем живу, чем дышу. Что у меня было и будет, все в ее честь, ее славу, за ее улыбку. Пойдем, нам нужно встретить черного дива». Цветок снова ахала, не верила глазам своим. А когда выбежала за придоном, все косилось на огромное водное пространство. Река послушно двигалась рядом с ними, покорно повторяла все движения. изгибалась, вытягивалась, манила песчаными отмелями и зарослями камышей, откуда слышны кряканье и плеск воды. Придон с шумом пробегал по длинным отмелям, а когда наступил жаркий полдень, охотно отодвинулся под близкий полог леса. Река всё так же несёт свои воды в сотне шагов, не прячется. А он на ходу срубывал верхушки сочных кустов и молодые деревца, принаравливаясь к новому топору. Очень редко встречались избушки, обычно рыбацкие или охотничьи. Только однажды встретили целую деревню из десяти домов, но Придон так и не понял, чем промышляют, ибо рыбной ловлей такой толпе не прокормиться, как и охотой, а полей или огородов что-то не приметил. Цветок шла с раскарытым ртом, но Придон торопил, не позволял остановиться и перевести дух. Горы приблизились. В самом деле не горы, а уже каменистые холмы, сильно просевшие, обжитые, кое-где поднимаются дымки от копалин и плавилин. На перекрестке дорог огромный дом из толстых бревен, но первый этаж из массивных глыб камня. Придон сразу узнал постоялый двор с корчмой, такие же точно в Артании и Куявии, наверняка и в Вантите такие же, ибо корчму, как говорят мудрые волхвы, придумал сам творец. чтобы людям было где собраться и помыслить о высоком. А кто не так мыслит, того можно поправить табуреткой. Сам домик показался при дону невысоким, но когда тот приблизился, при дону увидел, что это из-за массивных серых брёвен, кажется, приземистым и невзрачным. И издали было видно с десяток коней у конюшни. Дом вынесен прямо к дороге. Двором служит весь мир до горизонта и дальше. Хозяйственные пристройки кузнеца, горшечника, хлебопека и кожевенника это не пристройки вовсе, а отдельные избушки. Я, если у куявов, где дождь бывает раз в году, всё это упрятано под одну крышу, чтобы не перебегать по сухому, то здесь всё под открытым небом, тёмным и гадким, с раздутыми тучами, будто славы произошли от жаб, что рады любому дождику. У коновиззи неторопливо жуют овёс огромные как горы кони. Придон ощутил себя оскорблённым. Его луговик выглядел бы жеребёнком рядом с этими гигантами. Их ноги, втрое толще, от копыт даже в твёрдой земле остаются отпечатки с миски размером. Из ноздрей валит дым, драконы, а не кони. Что будем делать? пропищала за спиной цветок. Глаза её стали огромными и испуганными, лицо побелело, а пальцы судорожно сжались в кулачки. Тебе пока нечего, ответил он. Всё сделаю я. Просто ходи за мной хвостиком. Она покорно пошла за ним к крыльцу. Гиганты кони посматривали равнодушно. Такая мелочь для них в овсаднике не годится. Сопели и чесались, огромные как горы. Крыльцо такое же серое, но всё массивное, добротное, ни одна ступенька не скрипнула. Над крыльцом широкий навес, само крыльцо широкое и просторное. Гуляяки даже в проливной дождь могут под таким навесом поблевать и вернуться сухими. Навес опирается на резные столбы, украшенные сверху донизу кольцами и фигурками. Теперь придон успел заметить и ажурные карнизы над окнами, тщательно прорезанные наличники, даже тяжёлые ставни с резным узором по краю, а в створки вырезаны овальные дыры, чтобы хозяин без опаски мог выглядывать и ночью. Все это он успел заметить только мимоходом. В следующее мгновение толкнул дверь, ожидая оказаться в жарко натопленной корчме. Но это только просторные сени. Тут сгрудились под стеной, встаемя, запасные лавки, колченогий стол, пара великанских колод непонятного назначения, при виде которых у Придона появилось недоброе предчувствие. В конце сеней еще одна дверь. Оттуда донесся знакомый шум. Послышалась песня, затем злой окрик, сухой стук разбитого кувшина. Придон с облегчением улыбнулся, причувствуя сменилось радостным узнаванием. Эта корчма. Внутри стены оказались надивы светлыми и блестящими. Придон даже уловил запах свежих стружек. В углу мальчишка заканчивал выскабливать последние брёвна, а приятный по-домашнему пахнет мясной похлёбкой. В великанском очаге над углями жарится целиком насаженная на вертел туша лесного зверя, похожего на кабана, но по толще и с круглой массивной головой. Все четыре стола пусты. Придон опустился на скамью, жестом пригласил цветок к сей стрядом. Она присела, робкая как кузнечик, что готов сорваться с места при первом же хлопке в ладоши. Вскоре явился огромный мужик, крупнее Придона, от чего тот сразу ощутил себя уязвлённым. гости? удивился мужик. Что ж, добро пожаловать. Есть, пить? И то, сказал придон, и другое. Что, дела идут плохо? Неважно, буркнул мужик. Меня зовут Жбан. За последнюю неделю вы всего лишь третий, кто вошёл через эту дверь. Когда он принёс огромное блюдо, больше похожее на таз, с горячей, парящей гречневой кашей и целиком зажаренного барана, Придонкев в дом пригласил сесть, сразу выложил несколько золотых монет. Мужик долго рассматривал непонятные четырёхугольные монеты, таких не видел, но золото есть золото, оживился. Слова охотно рассказал, что тут живут целой семьёй: с ним жена и четыре сына, все крепкие парни, занимаются охотой и рыбной ловлей. А что такое рыбная ловля? спросил от цветок. Жбан покосился на неё, усмехнулся. «Оставайся, красавица. Увидишь. Может быть, понравится. Ха-ха-ха!» Придон ел быстро. Жадно. Зубы свирепо рвали горячее пахнущее мясо. Желудок подпрыгивал, чтобы ухватить на лету. Тут же усваивал и топал ногами, требуя еще. Цветок ела сперва осторожно. Потом разохотилась. В глазах изумление. Вот-вот отбросит ложку и зароется в горку каши лицом. Жбан посматривал с удовольствием. Потом на лице проступило изумление. Оглянулся на Придона. Из каких краёв? Я из дальних, ответил Придон коротко. А вот эта, её зовут Цветок, она из леса. Там, сам понимаешь, не сеют и не жнут, только охота, даже рыбу не ловят. Жбан покачал головой, взгляд стал задумчивым. Понятно. Ты её везёшь в город? Придон пожал плечами. Как-то не задумывался. А что В городе ей будет плохо, сказал Жбан. Слишком, понимаешь? Понимаю. Но бросать её нельзя. Она хорошая девушка. Жбан не отрывал взгляда от раскрасневшейся цветка. Вижу. А что если оставишь здесь? Нет, не подумай ничего плохого, у меня жена строгая, но у меня четверо взрослых сынов. Трём уже пора искать себе жон. Вдруг придётся кому-то по сердцу. Она ведь хороша, ты прав. Придон доел кашу прежде, чем собрался с ответом. Цветок вгрызлась в бараний бок. Ребра трещали под ее крепкими зубами. «Наверное», — ответил он медленно, — «так будет лучше или правильнее. У меня опасная дорога. Не гоже молодой девушке идти рядом с воином». Жбан с большим удовольствием продал ему коня. Пусть лучше у него конь не столб коновизи грызет, а превратится в пару золотых монет. Придон забрался в седло, непривычно высокое, кивнул цветку. Тебя ждёт красивый и удивительный мир. Прощай. Прощай, ответила она грустно. Пусть тебе повезёт, герой. Мне надо спешить, сказал он виновато. Мне надо очень, очень спешить. Вскинул руку в прощании, не удержался, чтобы не напрячь глыбы мускулов, красиво посмотрел вдаль и пришпорил коня. Через пару вёрст проехал через селение, то ли рыбацкое, то ли охотничье. Все дома оказались вымершими. Мущины на работе, а женщины и дети затаились при виде незнакомца на огромном коне, сурового, из двумя перьями через обнажённую грудь, с выглядывающими из-за плеч рукоятями меча эта пара. Придон ехал, выпрямившись, чувствуя на себе десятки нечеловеческих глаз. За невысокими плетнями среди садов стояли хлева, конюшни, и почти на каждой крыше лежали огромные псы неизвестной породы, мохнатые и страшные, молча провожали его взглядами. Иногда заборчик прерывался стеной хлева, и тогда он чувствовал, как его голова проходит на расстоянии протянутой лапы такого мохнатого чудовища. Когда дома остались позади, а реки навстречу показалось пятеро мужчин. Все несли на плечах тяжёлые мешки, Капала вода. Придон уловил сильный запах рыбы. Он издали вскинул руку, прокричал: "Хорошего улова и тебе удачной охоты", ответил передний мужчина. К неудовольствию Придона этот слав даже с тяжёлым мешком на спине, что пригибал его к земле, оказался почти одинакового с ним роста, сконным. "Куда путь держишь, добрый человек? Мне нужен чёрный див", сказал Придон без обиняков. Он где-то близко. Вы должны знать. Мужчины остановились. Мешки держали на плечах без натуги. Запах свежепойманной рыбы стал сильнее. В мешках еще дергалось, выгибалось, но мужчины уставились на него с раскрытыми ртами. Передний мужчина взглянул из-под лобья. «Меня зовут Вайтыл», — сказал он. «Я вводит этого села». «Мы слышали про этого черного диву, но только ты опоздал, парень». Придон вскрикнул. Как-то опоздал. Чёрный див убит, сообщил Вайтыл. Да, он держал здесь всех в страхе, но однажды явился герой из неведомых краёв. Придона качнула от горя. "Но как же так?" воскликнул он беспомощно. "Я же слышал, что" Вайтыл указал на тропку. "Езжай до тех пор, пока не увидишь рощу. Там дорога раздваивается. Право дорога шире, но это в обход. Ею теперь никто не пользуется. А вот влево твоя дорога. За рощей увидишь высокую мрачную скалу, а под скалой источник с чудесной водой, что даёт силы и лечит болезни. Вот там раньше и подстерегал людей этот чёрный див. Многих героев погубил, многих приходилось по жребию отдавать ему самых красивых девушек. Но однажды я уже сказал, явился герой из дальних стран. Сразился с чёрным дивом и убило его. Но и сам, не зная целебных сил источника, умер от ран. "Жаль", сказал Придон убито. "Но судьба героев защищать народ, а не себя". "Конечно, но плач в нашем селе был великий. Не так плакали по своим родным, как о нём, ведь он чужак, а жизнь отдал за нас". "Для героев чужих людей нет", ответил Придон. Он подобрал поводье. Конь притряхнул ушами, засапел. Придон сказал ласково: "Ты слышал, там чудесный источник. Напьешься сразу на неделю, а то и на две". Конь недоверчиво фыркнул, но Придон уже толкнул под бока, и конь, нехотя, пошёл по тропе. По обе стороны проплывала каменистая насыпь. Конь быстро уставал. По усеянной мелкими камнями дороге поднимался нехотя, дышал тяжело, оглядывался на седока с укором. Начал прихрамывать. Придон совсем собрался уже остановиться, но за поворотом открылся вид на угрюмую скалу с темным входом в пещеру. В десятке шагов от входа в пещеру блестел ручей. Виднелись фигуры двух женщин с кувшинами. К ним от селения шла еще одна. Придон похлопал коня по шее. «Видишь, там чистая прохладная вода. Там вблизи и заночуем». Конь снова недоверчиво фыркнул, но шаг ускорил. Даже начал помахивать хвостом и потряхивать гривой. Женщины прервали разговор. На Придона уставились блестящие и любопытные глаза. Он чувствовал, что нравы здесь вольные. Вдали от селения могли бы с ним развлечься, но, наверное, знают и то, что есть народы, где нравы у мужчин суровые, и своим женщинам такие мужчины верны. Придон вскинул руку. «Мир вам! Кто даст напиться?» Женщины бросились к нему на перегонки. Вода выплескивалась из кувшинов, серебристые струи в закатном огне казались пурпурным вином. Придон заколебался. Два кувшина протянулись одновременно, но конь сдвинулся, словно решил помочь, и Придон принял в ладони тот, который оказался ближе к пальцам. Женщина победно взглянула на подругу, та она хмурилась, поднесла кувшин к конской морде, подмигнула Придону. Настоящий воин всегда сперва напоит коня. А герой так и вовсе должен заботиться о коне и замечать тех, кто заботится о его славном четвероногом друге. Придон долго и жадно пил. Конь тоже сопел и осторожно цедил воду. На Придона поглядывал осуждающе. Придон понял, соскочил на землю, кувшин наполовину пуст, перевел дыхание. «Прекрасная вода! Просто волшебная! Я устал, как бобер, но сейчас снова полон сил!» Женщина, что поила коня, сказала со смехом: "А посмотри на своего гривастого". Конь резво переступал всеми четырьмя, словно пытался пуститься в пляс. Уши торчком, глаза дерзкие, нахальные, потряхивает гривой, готовый хоть сейчас нестись вскачь хоть трое суток. "Волшебная вода", повторил Придон. Он оглянулся. Вот здесь и была схватка с чёрным дивом. "Вон там", указала женщина. Слева от скалы билели огромные загнутые рёбра чудовищной длины, которые Придон сперва принял за лишённые коры деревья, а ещё дальше в тени огромный череп размером с упитанного быка. Кости скелета развалились, только позвонки торчали в ряд, похожие на массивные стулья. Придон прикинул, как бы он сам сражался с таким зверем. В руках сразу возникла дрожь, а сердце застучало часто-часто. Нет, он, наверное, не герой. Его этот чёрный див прихлопнул бы одной лапой. Он какие огромные, а каждая чешуйка размером с блюдце и толстая, как обух его топора. Я пойду посмотрю, сказал он женщинам. Они вздохнули, лица посуровели. Одна вздохнула. Иди, сказала она. Герой должен поклониться праху другого героя. Источник целебной воды выбивается прямо из массивной скалы. А дальше бежит серебристым ручейком, откуда женщины черпают воду. В каменной стене трещина. Серебристый поток вырывается оттуда весело, освобождённо, несётся игривым потоком по каменному ложу вниз, в долину. А в двух шагах холмик земли накрывает массивная плита белого, как мрамор, редкого гранит. Сердце придона защемило. Боги, но ведь только в родной Артании Теперь такой далекой кладут на могилы эти белые камни. Он не поверил глазам. На камне выбит железом треугольный знак с зигзагом сверху, символом летящей над миром птицы. Знак рода рогового Зифа, их дальнего родственника, соперника и союзника на протяжении веков. Он поклонился, сразу поняв, кто погребен под этой плитой. «Будь славен, доблестный Чернотал, герой-заступник, который нашел свою гибель так далеко от Артании. Но не печалься, ты и здесь защищал родную землю, в этих чужих краях». В глазах снова защипало. Он подумал сердито, что слишком часто теперь с ним случается подобное. Какой же он воин? Поклонился еще раз. Взял земли с могилы героя, поцеловал, положил в мешочек. Я сэ сумею, сказал он тихо. Вернуться в родные края, отдам горобею и дрягу. Пусть знают, где с великой славой погиб их великий отец Вославу Артаний. Сзади послышались шаги. Резко обернулся. К нему медленно подходила женщина с кувшином. Это она поила его коня, но сейчас её лицо было очень серьёзным. Этот герой освободил нас, сказала она тихо. Честь ему и слава, хвала и вечная любовь от всех наших людей. Нам повезло, что нашёлся такой герой, но не повезло жителям Полянги. Он насторожился. А что там? Серый див, сказала она. Серый? Да, сказала она тихо. В Полянге моя младшая сестра, я всегда тревожусь за неё. Серый див ещё сильнее и страшнее, чем чёрный. Люди Полянги вот уже 100 лет каждый год отдают ему самую красивую девушку, а также 100 голов скота. Придом скипел. Почему? Почему не выйдут все мужчины и не убьют? Он сильнее тысячи мужчин, проговорила женщина с трудом. Сильнее тысячи воинов. Говорят, по его зову поднимаются полчища мёртвых. Он всегда побеждал и поедал сражённых. В конце концов, старейшины Полянги решили, что дешевле отдавать ему эту дань, К тому же придумали себе в утешение, что Серый Див загораживает дорогу от леса. Так что если кто вздумает напасть на деревню, Серый Див защитит. Злость ударила в голову. Здесь такие могучие мужчины. Могли бы. Ладно, он же Артанин. Где мой боевой топор? Где конь? Где этот Серый Див? Она вздрогнула. В глазах вспыхнула надежда. Сменилась страхом. Потом снова надеждой. Ты хочешь поехать к нему? Да. Отрезал он твердо. Я троюродный племянник Чернотала. А кто это? Тот, ответил он с достоинством, кто лежит вон под той плитой. Конь пошатнулся, когда этот человек с двумя перевязями прыгнул ему на спину с разбегу. Женщина прижала к рту ладонь, смотрела вслед изумленными глазами. Придом скинул руку, не глядя, прощаясь. Конь затрусил слабой рысью, что для коней славов, наверное, лихой голубь.